«Я-то думал, что вы хотите дать показания!» Сюч ничего не ответил и перевел мутный взгляд на майора. «Ну что ж, когда надумаете, постучите в дверь. Мы дадим вам бумагу и карандаш. Сможете облегчить душу». «Хорошо. Я постучу тогда». Когда они вошли в камеру Беаты, девушка проворно соскочила с нар. Она заметно изменилась за несколько часов, проведенных в заключении. Волосы у нее спутались, лицо казалось помятым, под глазами темнели круги. «Честное слово», — заговорила она почти шепотом, — «я ничего не знаю. Я даже не знала, что Тибор Биата внезапно умолкла. Глаза ее наполнились слезами, и рыдания сотрясли тело. Она бросилась на нары, сжалась в комочек и закрыла лицо руками. Видны были только вздрагивающая от рыдания спина и копна густых рыжих волос». Следите за ней повнимательнее, сказал майор Балент, когда за ними закрылась дверь камеры. Как бы это особо не выкинуло какой-нибудь фокус, они прошли к Гезесалой. Инженер сидел, точно окаменев, прислонившись спиной к стене. Он поднял на майора Балента встревоженный взгляд. «Когда вы арестовали Биату? – спросил он дрожащим голосом. «Почему вы решили, что мы ее арестовали?» «Не считайте меня идиотом!» «Я слышал ее голос!»